Теперь дворяне в службе вполне преуспели, и разночинцам нет необходимости давать дворянство. Во-вторых, авторы уложения предусмотрели такой порядок, при котором обязательная государственная служба для дворян отменялась. Они получали свободу от участия в местных земских делах, могли свободно выезжать за границу, а при желании восстанавливаться на службе. Дворянина нельзя было арестовывать. Без поимки с поличным на месте преступления, пытать, подвергать телесным наказаниям, ссылать на каторгу, он судился особым судом. И, наконец, в-третьих, дворяне получали исключительное право на владение винными, стекольными, металлургическими, горными мануфактурами. Купцам и предпринимателям запрещалось владеть этими самыми доходными отраслями промышленности. Все это превращало дворянство в узкую, замкнутую, обладающую особыми и исключительными привилегиями группу населения, которая безраздельно властвовала в стране. Но дворяне в своих мечтах шли дальше. Это и нашло отражение в фундаментальных и непременных законах, составленных и поданных императрице Иваном Шуваловым. При написании этого законодательного проекта Шувалов использовал знаменитое сочинение Монтефскея о духе законов. Суть проекта Шувалова стояла в том, чтобы императрицы и ее подданные присягнули в строгом соблюдении неких фундаментальных и неприкосновенных законов, которыми устанавливались те особые преимущества дворян, о которых шла речь в проекте уложений. Кроме того, отныне навсегда русский престол должен был переходить только к православным государям, а все сенаторы, президенты-коллеги и губернаторы – набирались столько из русских, как и две трети генералитета. Утверждение фундаментальных и непременных законов привело бы, если исходить из схемы французского философа Монтескье, к переходу России от диспотии к конституционной монархии. Ни проект уложения, ни проект Ивана Шувалова, так ярко отразившие социальные мечты русского дворянства, не осуществились хотя некоторые важные положения все же были реализованы в следующие царствования. Но нам сейчас интересно посмотреть, на каких правовых основах строились отношения крепостного и его господина-помещика и Елизаветинскую эпоху. В разделе о власти дворянской дается полный перечень составляющих эту власть исключительных прав дворянина. Вот этот перечень. Дворянство имеет над людьми и крестьяны своими мужеского и женского полу, и над имением их полную власть без изъятия, к неотнятию живота и наказаний кнутом и произведению над ними пыток. И для того волен всякий дворянин тех своих людей крестьян продавать и закладывать, в приданые и в рекруты отдавать, и во всякие крепости укреплять на волю и для прокормления на время а вдов и девок для замужества за посторонних отпускать, из деревень в другие свои деревни, переводить и разным художествам и мастерствам обучать, мужскому полу жениться, а женскому полу замуж и тить, позволять и поизволению своему, во услужение, работы и посылки употреблять, и всякие, кроме вышеописанных, наказания чинить или для наказания в судебное правительство представлять, и по рассуждению своему прощение чинить, и от наказания освобождать. Здесь мы видим не только проект законодательного утверждения неких несуществующих, но разработанных в комиссии прав дворянина, а перечень реальных, уже существующих прав помещика, фактического правладельца проект уложения в отличие от неосуществленного проекта фундаментальных законов ивана шувалова лишь констатирует правовое состояние крепостного лишенного прав он имел лишь одно дарованное богом право на жизнь ее могло отнять только самодержавное государство которое обладало исключительно правом суда и внесение наказаний над всеми подданными будь то помещики или крестьяне но последующие Екатерининская эпоха, опираясь на законодательные проекты времен Елизаветы Петровны и в этом сделала уступку помещикам, они получили право ссылки провинивших с крепостных в Сибирь. Огромная, фактически неконтролируемая власть одного человека над другим, которая давала вся система крепостного права, не могла не развращать людей как помещиков, так и крепостных.